Вешеный огурец, отставший от горчишника на 20 минут, долго пытался запеленать на парника, но так и не смог. Горчишник, когда хотел, умел делать совершенно невидимым. Для твоего сквозь сильную оптику было хорошо видно, как из штабной хижины появился генерал Нгози, плотный, широкоплечий, с леловыми выученными в точность, как убраться президенту губами. Он был окружён таким плотным кольцом телохранителей, что с трудом удавалось поймать блеск солнца на золотиге генеральских погон. Ингози громко отдавал последние распоряжения, а потом хух-хур-хур. Под торжествующий рёв своих воинов, генерал взгромоздился на башню и сразу сгинул в люке, натягивая танковый шлем. Грохнула броневая крышка, ещё громче закричали весёлые льдоеды. Операция началась. Зелещи было великолепно. Впереди в густом облаке выхлопных газов скрежетал траками танк. За ним трусили гвардейцы президента, а в арьергарде, подбадривая себя яростным пением, приплясывали воины Ати в боевой раскраске с дедовскими оссигаями в руках. Калаш, конечно, хорош, и не зря этим именем мы же называли детей. Но куда приятнее всадить широкое, ржавое от старой крови лезвие в брюхо врагу, улыбнуться ему прямо в расширившиеся глаза и со вкусом развернуть наконечник хур-ху-хур. -хур -хур! Пыль поднималась к небу столбом, грозно ревели отважные воины, свиреп путь уже в саван. Танк. Вешеный огурец успел-таки заметить, как из-под корней засохшего баобаба выхнула с изым дымком. Горчишник ждал до последнего и опасно близко подпустил движущуюся колонну, но зато уши ударил наверняка. Так бьет смертоносный спусть сланг, чья холодная кровь полна яда и ненависти. В бок тридцать четверки шарахнула граната. Всего два кило с небольшим, но такая, что не спасает никакая броня. да рис снабжённой специальной оснасткой не говоря уж о ритуальных мозгах граната легко прожгла дырочку внутрь, и внутри и внутрицы сдалась температура звёздных протоперанцев танк уцелевший на курской дуге вспыхнул дёрнулся и застыв превращаясь в огромный жирно чадящий погребальный костёр ингози и прочие находившиеся внутри погибли мгновенно о воинстве генерала Замерлова в полном остовнении. Смерть вождя, приключившаяся в самом начале похода, внезапная и страшная смерть. Собственно, этого уже было достаточно, ибо после подобного несчастья никакой поход, в принципе, не мог состояться. Однако Испуд баба, баба в самую гущу воинов одна за другой ушли ещё четыре гранаты. Весь запас оставшийся у горчишник это вам суки за стас. Потом горчишник стал отползать. Теперь бешеная огурец видел его, скользившего ящерицы в жёсткой буроватой траве, видел уцелевших телохранителей президентского брата, не обратившихся в бегство, а наоборот начавши грамотно обкладывать убийцу своего принципа. Всё же горчишник слишком близко их подпустил, или телохранители Учильюш очень хорошие инструкторы. А может только голова диверсанта могла отдровать им какой-то шанс на помилование. Бешенному Горцу не до сук было об этом раздумывать. Он поднял автомат, тщательно прицелился и выстрелил, спасая напарника. Печирнокожий гигант в чёрной же форме вткнулся в землю лицом, ещё выстил. Ещё. Племя Мавади, собравшееся на праздник у скалы Спящий великан, по легенде упавший с небес, вскоре не узнает, какой из них избежала. Не знали своего будущего и двое русских парней, удиравших через утреннюю савану. А ведь они обманут головореза в белого полоча и останутся жить. И всего через полгода в союзе, да гуливая отпуск горчишник встретит девушку и попросит ее, если будет ребенок, то назвать Станиславом или Станиславой.